Глава двенадцатая Схимник Край, милый, увидишь сердце утраты, И юных лет горя в душе облегчишь, И башни, и храмы, и предков палаты, И сердцу святые гробницы узришь, И ласково примут отчизны сыны, И ты дни окончишь в тиши безмятежной На лоне родимой страны Рылеев. Императрица Екатерина Алексеевна на другой день после коронации своей, это было 8 мая 1724 года, захотела воспользоваться приятностями весны, чтобы посетить с самыми близкими ей особами подмосковное дворцовое село Коломенское, и, если хорошая погода продолжится, погостить там несколько дней. В одной карете с нею сидели дочери ее Анна и Елисавета цветущей наследственной красотой, и супруга русского генерала Густава Траутфетера, Луиза Ивановна. В другом экипаже находились шестидесятилетний старец князь Василий Алексеевич Ватбольский с детьми траут Фетера, сыном и двумя дочерями, которые были хороши, как восковые херувимы, выставленные на показ в вербную субботу, или как те маленькие прелестные творения с полными розовыми щечками, с плутоватыми глазками, изображаемые так привлекательно, на английских гравюрах. Генерал Траутфетер ехал верхом, то впереди, заботливо осматривая худые места, то подле самих экипажей, где заключались залоги, равно для него драгоценные. Любовь подданного супруга и отца ясно выражались в его взорах и поступках. Старостью уравненный с детством, князь Вотбольский забавлял своих маленьких собеседников разными шутками или занимал их внимание, рассказывая о своих походах в Лифляндию. Дети слушали его, как веселого сказочника, а когда он кончал, с нежностью бросались к нему, жали его мохнатые жилистые руки в своих ручонках и кричали в запуски «Дедушка, милый дедушка, еще что-нибудь!». Надо было видеть, как малютки внимали в благоговении повествованию о подвигах русских подгумельзгов устремив неподвижно глазенки свои на выразительное лицо старика. Сын Фетера до того своевольничал с дедушкой, что скинул, наконец, с седовласой головы его треугольную шляпу, обложенную золотыми галунами, нахлобучил ею свою маленькую голову, с которой бежали льняные кудри, и, обезоружив старого воина, кричал ему «Шлиппенбах! Сдайся, или я тебя заколю!» За этим следовал такой хохот, что Густав принужден был погрозить на детей пальцем и указать им на экипаж государыни, ехавшей впереди очень близко. Было к семи часам вечера. Кареты поравнялись с Симоновым монастырем. Императрица, наслышавшись, что с площадки над трапезной церковью вид на Москву и окрестности очарователен, приказала остановиться у ворот монастырских. Архимандрит, увидя государев экипаж, поспешил встретить высоких гостей. Целью посещения монастыря была площадка над трапезной церковью. Екатерина туда поспешила. Архимандрит в торопях потребовал было ключа у служки, следовавшего за ним. Но тот доложил ему, что перед захождением солнца, как ему известно, вход в башню всегда отперт. По какому именно случаю всегда в одно время? Спросила государыня, вслушавшись в разговоры монахов. «Вашему царск... вашему императорскому величеству, великой и матери Отечества, имею благополучие рабски донести», — начал архимандрит смешавшись в титуле, к которому русские еще не привыкли, и полагая, что прочие имена, данные Петру Первому, должны неминуемо по законному порядку идти к его супруге. Пожалуйте, без лишних церемоний, отец-архимандрит, усмехаясь, перебила Екатерина Алексеевна ласковым голосом. «По великости вашего благоснисхождения доложу вашему величеству, что в здешней, Богом и нашими государями, вторыми по Боге, опители обретается схимник, то есть монашествующее лицо». Серич — затворник, обитающий в всем мире единым скудельным своим составом, но бессмертным духом, витающий за пределами гроба, яко на крыльях голубинах. Государыня опять усмехнулась и, пожав слегка плечами, посмотрела на князя Водбольского. Этот понял ее и своим обычно резким голосом прервал архимандрита, «Поскорей к делу, отец! Верим, что твой схимник, великий постник, молитва слов, да куда ж девал ты вопрос, матушки-государыни? «А вот сей момент продолжал архимандрит, примешивая к своему риторству иностранные слова, чем думал угодить людям века своего, как мы любим угождать своему. Мы, монашествующие, необычные в конверсации с такими высокими персонами, и да помилует нас всемилостивейшее всещедрое сердце ее величества», Говорим по простоте нашего уразумения. И так уж, где изволите видеть схимник этот, живущий уже двадцать лет в ангельском образе и житии, единым своим услаждением имеет ежедневно. Перед восходом солнца и западом ситцевого обретаться на площадке над трапезною, которая, как глаголит предание, была в древние времена обсервационной башнею. С нее-то, по всему вероятию, российские стражи, яко гуси капиталийские, или зоркие журавли, или благоподобнее орли, надзирали за посещением незваных гостей крымцев, жаловавших к нам по Каширской дороге. — Что ж делает схимник всегда в одно и то же время на площадке? — спросил князь Ватбольский. Услаждает свое сердце и взор зрелищем здешних едемских окрестностей. Лик его, хотя благолепен, обыкновенно подернут сердечную мглою. Очи его тусклы, яко олова, но когда он обретается на своей площадке, тогда лицо его просиявает». Яко луч солнечный сквозь тучи, Очи его ярко блестят, молнии подобно, А иногда, как по долгу нашему замечено, Видали его проливающим обильные источники слез. Сколько усмотреть возможно по лицу Сему зерцалу души нашей, Слезы сии имеют ключом своих Избыток радостных чувствований. Единая в нем странность заключается, что он не дает никому своего благословения, какового по святости его жизни жаждут все православные, посещающие сию обитель. Ваше Величество ужасом преисполнилось бы, узрев вериги, какие он носит. Тяжесть таковых может выдержать разве великий государь, отец отечества, на исполинских раменах своих? «И двадцать уже лет наложил он на себя тяжкий обед?» — спросила государыня. В 1704 году, осенью, пришел он к нам в виде странника, постригся вскоре в монахи и через три года облачился телом и душою в схиму. Как его звали, когда он пришел к нам? Владимиром. Государыня и князь Ватбольский. Невольно посмотрели друг другу в глаза, как бы искали в них разрешение темной задачи. А теперь, как его зовут? спросила императрица. В монахах его звали Василием, а в схимии нарицается он опять Владимиром. Неблагоугодно ли будет вашему императорскому величеству, пока усталость вами не овладела? Ибо и боговенчанные особы, яко и мы, грешные человеки, подвержены немощам, взглянуть на другие редкости монастырские, как то на тайник или подземный ход к реке, на тюремную башню, дуру. У князя Водбольского готово было уже словечко для прекращения словоохотливости архимандрита. Но императрица предупредила дедушку, так обыкновенно звали князя она и близкие ей особы, потребовав, чтобы показали ей дорогу на сторожевую площадку. Требование это было произнесено таким твердым голосом, что архимандрит, не расположаясь далее, повел своих гостей, куда они желали. Императрица, увидев, что лестница, ведущая на площадку, неудобна и трудна, предложила Ватбольскому остаться в трапезной комнате, но старый солдат не любил казаться хилом и ни за что не соглашался отстать от других разве вам вспомнить гумельзговскую гору сказала государыня подаив его тою улыбкою которую она умела так мастерски приветствовать и награждать дети прибавила она обратясь к великим княжнам возьмите дедушку под руки а если он заупрямится то я сама его поведу И старец, со слезами радости на глазах, позволил себя поддерживать дочерям Петра Первого. Минуты эти были для него истинным торжеством. Екатерина Алексеевна первая взошла наверх, восторженным взором заплатила мимоходом дань очаровательным видам, представляющимся с площадки, и устремила его потом на схимника. Сидевшего спиною к ней на ветхой скамейке И облокотясь в глубокой задумчивости на перилы Лицом к полудню Шорох, произведенный приходом следовавших за государынью Заставил схимника оглянуться Он привстал, но лишь только взглянул на нее и отбольского Задрожал всем телом Долго, очень долго смотрели на него императрица и князь Ватбольский испытующими глазами, в которых заблистали, наконец, слезы. Долго Исхимник смотрел на Екатерину и князя, и крупные слезы заструились также по бледным щекам его. Отец Архимандрит «Вы, также и маленькое общество наше, государыня, — сказала, обратясь к генералу Траутфетеру и жене его, — оставьте нас с князем одних». Потом, обратясь к великим княжнам и, показав им на схимника, присовокупила с особенным чувством «Анна, Елисавета, вглядитесь хорошенько в черты этого человека». Удержите образ его в вашей памяти Пускай благодарность врежет его в сердцах ваших Это благодетель русский И, может быть, первый благодетель вашей матери И великие княжны, тронутые выражением лица и голоса своей матери С благоговением вглядывались в черты схимника когда государыня осталась с теми кого назначила она подошла к затворнику взяла его за руку и сказала мы кажется узнали друг друга государыня отвечал тронутый схимник последний новик мог ли забыть ту которую знавал с десятилетнего ее возраста прекрасную и великую и который высокое назначение тогда уже слышал из пророческих уст своего друга. Радостно следил я твое возвышение, и теперь, видя тебя на другой день твоей коронации, в гостях у меня, столь же радостно приветствую твой приход словами вдохновенного слепца, и се на главе твоей лежит корона. «Знаком мне...» — и этот гость прибавил последний навик, прижимая к своему сердцу вводбольского который бросился его обнимать. Спрашивали отшельника, почему не воспользовался он прощением Петра Великого, прощением, которое, вероятно, должно было дойти до слуха странника. — Ах, — сказал Владимир, — зачем спрашиваете меня о том, что я хотел бы забыть навеки, что отравляет лучшие часы моей жизни? Открою вам только, что прощение государя опоздало несколькими днями. Узнав о нем, я, преступник вторично, не смел им воспользоваться. Я следил моего гонителя и нашел его. Кровь! Кровь ближнего на этих руках, которых благословения жаждут православные, эти херувимы, рассыпавшиеся по моей одежде, секут меня крыльями своими, как пламенными мечами. Вериги, которые ношу, слишком легки, чтобы утомить мои душевные страдания, двадцать лет тяжелого затворничества не могли укрыть меня от привидения везде меня преследующего. Но поверите ли, и с этими муками я не променяю настоящего своего состояния на то, в котором находился до прибытия в мое отечество. Я здесь на родине. Во всякие часы дня могу смотреть на места, где провел свое детство. Там я родился. Тут ближе Софьино, где я воспитывался. Здесь Коломенское. А здесь златоглавая Москва с ее храмами и белокаменными палатами, с ее святынью и благолепием. Все тут, чего просил изгнанник, что он покупал ценою унижения и трудов необыкновенных. «Мои соотечественники, православные, не откажут мне в могиле на общем кладбище между ними». А там, — прибавил Владимир, взглянув на небо со слезами на глазах, как неугасимую лампаду повесил я мои надежды, там, может быть, отец всеобщий и судья, не человек, взглянет милосердным оком на двадцать годов тяжкого раскаяния. Спаситель простил разбойника. Здесь химник, потупив очи, замолчал. Государыня и Ватбольский старались излить в его сердце утешения и надежды, в которых оно нуждалось. Беседа оживилась мало-помалу красноречивым воспоминанием тех происшествий, которые имели столь сильное влияние на судьбу Екатерины в России. Солнце давно скрылось. Москва и прелестные ее окрестности утопали в вечернем тумане. Когда схимник прощался со своими гостями, впалые глаза его горели огнем вдохновения небесного, щеки его пылали. — Да, — сказала Ватбольскому императрица Екатерина Алексеевна, прохлаждая пахалом разгоревшее лицо свое и глаза, красные от слез, когда они сходили с лестницы. По взятии Марьенбурга пророческие слова таинственного слепца так сильно врезались в моем воображении и сердце, что я, поверите ли, вскоре после того начала мыслить о короне. Да, это было так. Лучшие желания последнего навека исполнились. Он умер в глубокой старости. На площадке, устремив свой умирающий взор на Коломенское, им столько любимое. Его похоронили на общем кладбище Симонова монастыря. Ныне не сыскать там его могилы, новые мертвецы сдавили прах своих предшественников.